Ну, те, у кого мужья арохлями были и вовремя медь из бестолковых Жениных ручек не изымали. Однако никто из возниц или наемников ни у Хромова, ни у Пульной, ни у большинства других на постоя не становился. А у них — завсегда. И за постой они платили куда как щедро — по медику за ночь. А ведь у Слима и по переда Бобыля — Те же караванщики квартировали из расчета медяк за две ночи. Хотя, скажем, у попереда бобыля жилище было попросторнее. Но из-за утехи мать Аксила также слупливала с караванщиков по медику за раз. А поскольку была она, несмотря на рождение нескольких детей, бабенка еще вполне ядреной, так сказать, в теле, одним разом дело, как правило, не ограничивалось.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 поскольку если спуститься по склону на дно овражка еще было как-то возможно, кубрем, например, то подняться из него наверх без помощи посторонних или без подобных ступенек никак не получалось. Уж больно крутые склоны были у этого овражка. Дозорного встретили хмуро. — Ну чего, никого не видел? — визгливо поинтересовался Пупень, выходец из когдерии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 Аксил же удостоился пары оплюх, которые почти вышибли из него дух, после чего кто-то из налетчиков рявкнул: Ты, грип лучше бы ребятам узлы таскать помог, чем эту соплю охаживать. — Я слыши с лошадьми! — отозвался пузатый наемник, засветивший Аксилу по роже. — Не слыши лошадьми, а слыши лошадей! — поправил его все тот же голос. — С как раз соплю и оставь!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 — Это ясно! — тут атаман снова вздохнул. — Уходить-то нам по-всякому надоть. — Но вот куда? Тут Пупень правильно сказал. Зима скоро. А мы свое серебро уже прожили. Да и с рухлядью тоже не все ладно. Ни у кого, почитай, зимнего нету. Это было правдой.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 Ему было достаточно одной бутыли. — Ты, мадо, — едва шевеля языком, поучал он парня, — старых сушать дору. А ты это... нету нетути в тебе это, уважник. Пупин вздрогнул, всем телом нахмурился